Лисий колокол «У тебя есть план?» — казалось, удивился Хувей. Хуфей Цинь оскорбленно фыркнул. «Думаешь, я настолько туп, что ничего не смогу придумать?» «Этого я не говорил», — возразил Хувей миролюбиво. «И что за план?» «Для его осуществления мне нужно, чтобы у меня было войско, не уступающее по численности небесному», — сказал Хуфей «Если демоны объединятся...» Хувей не то фыркнул, не то хрюкнул. Хуфайцинь пристально на него посмотрел. Хувей вздохнул и принялся объяснять, что демоны не доверяют друг другу, потому никогда не объединяются. Великие семьи слишком горды и упрямы, чтобы снизойти до союзничества. Клан Мо — исключение, поскольку Хуфайцинь спас младшего Мо. «Но я все-таки бог» сказал Ху Фэйцинь без особой уверенности. «Быть может, если я с ними поговорю, они ко мне прислушаются». «Я с ними поговорю. Отправлюсь каждый из великих семей и...» «Никто тебя из поместья не выпустит», резко сказал Ху Вэй. «Фэйцинь, ты опалаумел. Думаешь разгуливать по миру демонов веселая прогулка, как по поместью?» Ху Фэйцинь поморщился. За воротами поместья Ху его ждал мир демонов, все еще враждебный к нему. В его нынешнем состоянии он и тысячи джанов не пройдет, как мир демонов его сломит. Притащись он в столь жалком виде какой-нибудь из великих семей, и кто его станет слушать? Тут Хувей был прав. Но Ху сказал упрямо. «А я попробую». «Не сомневаюсь», — фыркнул Хувей. «И в очередной раз полезешь лапой в капкан, чтобы проверить, захлопнется ли. «А у тебя есть идея получше?» Сердито спросил Хуфейцинь. Хувей утвердительно кивнул и указал пальцем в сторону и немного вверх. Хуфейцинь поглядел туда. Лисья колокольня, или амбар, как ее за глаза называли лисьи-демоны, возвышалась над поместьем Ху. «Мы позовем великие семьи в поместье Ху», сказал Хувей. «И они придут?» «Если проснется один из колоколов, это будет означать созыв великих семей», — пояснил Хувей. Законами мира демонов установлено, что главы демонических кланов должны явиться по первому же зову колокола, кто бы из глав не решил всех созвать. Колокола звонили лишь несколько раз. «Лисий колокол еще никогда. Если ты пробудишь его, они придут». Сказал Хуфейцин, разглядывая колокольню. И тут же встрепенулся. Пробудить? Как это? Когда залезем на колокольню, объясню! сказал Хувей. Лисью колокольню уже успели запереть на засов, но Хувей с ним расправился, даже не применяя лисьих сил. Хуфейцин невольно поежился, что снова придется погружаться в темноту. Но Хувей предусмотрительно запустил вперед. Здоровенный сгусток лисьего огня, так что внутри стало светло, как огнем. Быть может, он почувствовал, что Хуфайциню темнота неприятна. На колокольне было ветрено, волосы обоих лисов колыхались за спиной, как плащи. Колокол висел недвижимо, и это было странно. При таком ветре он должен был, если не звонить, то хотя бы покачиваться. Хуфайцинь заглянул под колокол. Языка у него не было. «Так ведь он никогда не зазвонит», — воскликнул Хуфайцинь, глядя на Хувея. Тот фыркнул и назидательно сказал. «Да что ты понимаешь. Ты ведь не думаешь, что по колоколам обязательно нужно лупить палкой, чтобы те зазвонили». Примерно так Хуфайцинь не думал. Он видел в мире смертных, как люди звонили в набат при пожаре или другой опасности. Дергали за веревку, привязанную к языку колокола, а если таковой не имелось, то билом раскачивали колокол, и тот начинал звонить. Хувей с прежним назидательным видом ударил ладонью по боку колокола. Тот негромко загудел, покачнувшись. «Вот так», — сказал он. «Нужно применить к нему духовную силу, чтобы он зазвонил. Ударив него со всей дури, он сломается» неуверенно возразил Хуфэйцинь. «Ничего ему не сделается. Ударь так, чтобы все в мире демонов услышали и поняли, что их созывает Бог», сказал Хувей и подтолкнул Хуфэйциня ладонью по пятой точке к колоколу. Хуфэйцинь долго глядел на колокол, прежде чем что-то сделать. Он видел, что колокольный бок покрывает трещины, нанесенные временем. Да он попросту разлетится, если в него ударить но он все же ударил по его боку ладонью, применив столько духовных сил, сколько смог. Колокол содрогнулся и издал такой громкий звон, что оба лиса зажали уши руками. Хуфейцин ударил всего один раз, а колокол звонил и звонил, раскачиваясь должно быть целых десять лисьих минут. Звон колокола раскатился над поместьем Ху, докатился до самых отдаленных уголков лисограда лисы зажали уши лапами и задрав морды кверху завыли и затявкали звон покатился дальше нарастая пока не пробрался в каждое ухо каждого демона не осталось никого кто бы его не слышал а он все звонил и звонил созывая великие семьи книгу читал Михаил Нордшир.